Третьим входом я не пользовался уж месяца три. Так же, как личностью стального цвета костюм, черная рубашка, шейный платок, высокие кожаные ботинки, гибкое худощавое тело, смуглое узкое лицо, волосы до плеч, низкий сильный голос. Резервный канал, седьмая личность, — подтвердил Вика. Радуга перед глазами, Фейерверк, жадное полыхание огненной волны, глубина. Я сижу в крошечной комнатке. Кровать, стол с компьютером, не моим, а каким-то совершенно абстрактным. Дверь, гостиница, начало пути. Здесь по дешевке арендуют номера те жители Диптауна, которые бывают в глубине нечасто. — Все в порядке, Леня? — да. Открываю дверь, выхожу. Длинный коридор, усеянный дверями. В одной двери стоит Сильвестр Сталлоне и с восхищением разглядывает свои руки. «Привет, слай!» — бросаю я, проходя мимо. «Почти наверняка парень не русский, уж совершенно точно новичок. Похож?» — с надеждой спрашивает парень. «Да!» — я останавливаюсь. Пиво настраивает меня на благожелательный лад. «Первый раз в глубине...» «Где?» «То? Да, первый?» «Надевать внешность известных людей — это дурной тон и признак новичка. Ты постарайся сконструировать свою собственную личность. Возьми, например, биоконструктор и поводись немного». «Биоконструктор?» — смущенно спрашивает парень. «Ну да, простая программа с русским интерфейсом. Валяется на всех серверах в разделе для новичков. Спасибо». Сталон набредет следом. Я замечаю, что начал сутулиться, словно стесняясь своей внешности. Хороший признак. Мы вместе входим в лифт, спускаемся на первый этаж. Холл довольно просторный. В нем дежурит четверо портье и двое охранников. Подойди к кому-нибудь, советую я, и попроси проконсультировать. Куда пойти для начала, как себя вести? Неудобно. Неудобно быть дураком. Эти ребят здесь для того и сидят. На улицах спрашивай и у людей с нашивкой на рукаве в виде раскрытой ладони. Это помощники-добровольцы или у полиции. Ты поставил таймер? Да, конечно, на два часа. Ну и прекрасно. Потрать четверть часа на беседу с портье, сэкономишь куда больше. Счастливого плавания. Счастливого плавания, восхищенно говорит мне вслед новичок. Приятно быть старожилым. Подмигнув портье и кивнув на Сталлоне, а то еще постесняется сам подойти, я выхожу из гостиницы. Поднимаю руку, мгновенно останавливается такси. Это не реальность. Компания Диппроводник, рада приветствовать вас, стрелок, — говорит водитель. В лабиринт смерти, — говорю я, — к административному корпусу.